Часть 8. Апгрейд обучения. Глава 1. Как повысить эффективность обучения или как научиться учиться. Все мы учимся в течение жизни, осваивая самые разные навыки: решение проблем, постановка цели, управление временем, ведение переговоров, публичные выступления. Нам важно не только научиться, но научиться максимально быстро и качественно. Нам нужно осваивать всё больше и больше информации, навыков и умений, чтобы быть конкурентоспособными. Навык обучения это такой же навык, как и все прочие умения, поэтому его также нужно развивать, тренировать, как и все другие умения. Но для этого нужно знать законы успешного обучения. Многим нашим предпринимателям, топ-менеджерам, чиновникам, политикам не хватает этого навыка. Отсюда и глупые, абсурдные решения, которые потом бьют по благополучию всей России. Существует три классических канона обучения в любой культуре: мощная мотивация ученика, наличие идеальной модели для подражания, обратная связь ученику со стороны преподавателя, тренера, эксперта. Как пример этой модели освоение профессии коуча. Мотивация. Нужно иметь мощное желание освоить коучинг, чтобы терпеливо пройти четыре программы, включающие 200 часов обучения, прочитать два десятка книг, принять участие в десятке конференций и в качестве спикера тоже. Идеальная модель. Иметь возможность видеть идеальную модель ведения коучинга, а лучше, если их будет несколько. У нас в России такими моделями были иностранные коучи: Джон Уитмар, Джозеф О'Коннор, Питер Врице, Ян Ардуи, Мерелин Аткинсон. Обратная связь. Для повышения квалификации как коуча нужно проходить интервизии, супервизии под руководством более опытных коучей, проводить тщательный анализ собственных коуч-сессий. Но как эффективно обучаться в условиях современности, когда у нас у всех временной цейтнот? Я разработал свой алгоритм современного обучения, усвоения получаемой информации, который состоит из восьми шагов. Первый шаг умение оценивать получаемую информацию: ценность, новизну и актуальность. Второй шаг сразу уловить суть полученной информации. Третий шаг связать новую информацию со старой информацией. Четвёртый шаг структурировать информацию в виде схемы-карты mind map. Пятый шаг превратить информацию в алгоритм действия. Если речь идёт о таких навыках, как переговоры, продажи, делегирование, проведение совещаний. Шестой шаг протестировать полученную информацию, применить её на практике. Седьмой шаг. Дать критическую оценку результативности и эффективности новым поведенческим парадигмам. Дальнейшее усовершенствование, развитие. Восьмой шаг. Нужна ли ещё информация для уточнения, дополнения понимания уже имеющейся информации? Разберём технологию более подробно. Первый шаг основан на таком важном качестве, как критичность мышления и включает оценку информации на достоверность, актуальность, новизну, ценность. Особенно важен критерий достоверности получаемой информации. Из каких источников информация? Можно эту информацию перепроверить? Если она достоверна, то оценим её актуальность. Для чего она вам нужна? Если она нужна, тогда она новая или это старая информация? Если она новая, тогда насколько она ценна для вас? Второй шаг в процессе усвоения информации понять, в чём суть. Лучше сформулировать одним-двумя предложениями так, чтобы было понятно ребёнку. Можно суть полученной информации представить в виде образа, который можно нарисовать. и леви демитафоры. Третий шаг связать новую информацию со старой, что схожего и что противоречивого. Информация дополняет прошлую или вступает с ней в противоречие. В чём это противоречие? Четвёртый шаг обязательная систематизация информации в виде схемы, таблицы, графика, карты, майнд-мап. Пятый шаг: на основе полученной информации построить алгоритм модели поведения. Как пример: этапы переговоров, алгоритм продажи, этапы проведения презентации. Шестой шаг: проверить полученную информацию на практике. Исследовать её ценность в действии. Полученные знания повышают вашу эффективность или нет. Седьмой шаг: оценить новый алгоритм действия. даёт он мне результат. Насколько новая модель поведения результативней и эффективней прошлой модели, если такая модель была. Восьмой шаг подумать, а нужна ещё какая-либо информация для уточнения, дополнения, понимания уже имеющейся. Иногда некоторые шаги можно пропускать и идти дальше. Иногда шаги могут меняться местами. Но суть остаётся, если мы хотим, чтобы обучение было эффективным. Сейчас в западных университетах преподают чрезвычайно востребованную дисциплину критичность мышления, которая включает ряд умений. Первое умение оценивать информацию: её актуальность, ценность, достоверность. Второе умение структурировать информацию. Третье умение сравнивать полученную информацию и старую информацию. Четвёртое. Умение анализировать информацию, выстраивать причинно-следственные связи между явлениями. Пятое. Умение рассматривать явления с разных точек зрения, анализировать альтернативные варианты. Шестое. Умение прогнозировать явления. Седьмое. умение синтезировать новую информацию, идеи, концепции на основе уже имеющихся данных.